Он подошёл к полосатому шляхбаумену и в упор спросил у ходачавого фрица с автоматом в руках: "Гитлер, капут? Аусвайс? Цигель-цигель эйлюлю?" "Эйлюлю", о торопело ответил фриц. "Слышь, Алёша, я грамотненько не шибко обучена. Тебе лучше по-нашему, по-русски. Мама, я же вас просил. Так и, сынок, с расстройства второй Фриц принял естественную форму, и мост чуть не рухнул под тяжестью дракона. Ойхо, отропливо взмахнул крыльями и завис сверху на манер вертолёта. Нельзя яичко отдавать, ежели в нём смерть Кощеева. А то я без вас не знаю. Возмутился юноша. Нет, ну вы за кого меня принимаете, а? Всё предусмотрено, вы главное не мешайте. И не будем, сынок, не будем. Вон за теми кустиками заляжем. Лучше вон за тем лесом, решительно потребовал альчи. Э как скажешь, поладиста согласился ега. Ты только с мостичка ты уйди, не дай бог в водичку полюхнешься. А у меня там для кощееушки столько сюрпризов припасено. Алёша перегнулся через шаткий перила моста. О, господи. Река смородина кишела аллигаторами. Именно скрежетание их зубов насторожило Алёшу, когда он подходил к реке. Мама, ё-моё. Да что ж ты мне все карты топутаешь? Говорил тебе, не надо вмешиваться, расстроился дракон. Мальчи, зелёный. Ну, вот ты можешь сказать, продолжал бушевать Алексей. Зачем тут аллигаторы? Э, как зачем? Ну как так, чё он? заволновалась старушка. Колдун ты макрипский из афнити, свита должна быть. А опять же, у коли кощееушка не нароком в речку булькнется, а они его настолько кусочков растащат, что какой бы он ни был бессмертный, ни в жизнь обратно не соберётся. Ага, грустно согласился Алексей. Тем более, что из крокодильчиков эти кусочки уже в переработанном виде выйдут. А Оксанивы подумали? Её не тронут. успокоилась и на ведьма я их на кощее науснила тоточек не войны понюхать дала 300 лет не стирала и как чувствовала пригодится а форма эта фашистская зачем ну замялась яга э мы как бы охрана колдуна ваннони немецкий он магрибский колдун ну Я уж и не знаю, в чём они там в Африке ходят, отмахнулась Яга. Но у бармана вся охрана такая была, как сейчас помню, недоумья эти кудых с высотой старческим фальцетом запела старушка. Хорошо поёшь, всё. Концерт без заява закончен. Освобождайте территорию. Да ты и богод, Алюшенька, заторопилась Яга. У меня ещё один планчик родился только что. Давай я тут вместо столбика постою. Какого столбика? Ну, и этого полосатого, ткнула автоматом в шлагбаум старушка. А папа воздушным змеем прикинется, чтобы никто не докатился. М-м, mm -hmm, да. Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не дракон. А что-то в этом есть, задумался Ойха. Слова запоминай, засуетилась старушка, не дай Бог перепутаешь. Мама! в отчаянии закричал Алексей. Ну, да ты сам посуди, сынок, О, как я такую махину в кусты как спрячу? А вот летающего бумажного змея никто не заметит. Обычный карнавал в Китае. Мама, здесь не карнавал, и Магриб это Африка. Африка это крокодилы, бегемоты, обезьяны, кошалоты, подсказал Ойха. Может, и мне кошалотом прикинуться? закатился Васька. Кустиком зелёненьким окончательно вышел из себя Лёша, вон за тем лесом. Но ну, не серчай, сынок. Мы ж как лучше хотели. Дракон подхватил Егу вместе с её автоматом и они исчезли в наступающих сумерках. Но «Ну, наконец-то в дело вступают профессионалы. Пятьура лапы Васька. Алёша внезапно понял, что если он доверится профессионалам, Из родного чёрного замка не видать ему Раксаны как своих ушей. Сгинь, если я твою усатую морду увижу в радиусе километра до окончания операции. Что-то подсказало Ваське, лучше не возражать. И он сгинул в кустах рядом с мостом, заставив потесниться недовольную затаившую ягу. А ой, хо где? прошептал кот: "А ты за кем прячешься? Не ршай буршить". Сердито прошелестели листья голосом: "Ойхо. В искусстве наведения морока дракону нет равных". Алёша взглянул на часы. Сейка показывали без 20:12. Что же делать? Время на исходе, а тут, понимаете, крокодилы Гладно, если они только на кощее натасканы, а если нет, Алёша ещё ни разу не видел дрессированного крокодила. Однако что-то менять было уже поздно. Юноша чуть не кубарем слетел с моста и залёг в кустах, неподалёку от Еги и Васьки, не подозревая о том, что укрылся за зелёной федиономией своего приёмного папаши. Ку-ку. И тут со стороны леса раздался синхронный вой двух лужонных клотов. Главные фигуранты операции по обмену заложников старательно выводили Сулико. Алёша схватился за голову. Полночь приближалась. Звуки песни вместе с упившимися в дзю-джигитами тоже На противоположной стороне реки замерцало зыбкое марево портала. Из него появились две фигуры. Одна, укутанная в просторный плащ и чадру, тяжело дыша, рвалась к мосту, волоча за собой на позвякивающей цепи вторую фигуру, с трудом удерживающую прекрасную принцессу Виону, рвущуюся на свободу. "Той, нам ещё яичко не предъявили", кажется, соловей. Проворотала Лёша вытаскивая из кармана яйцо. Решающий момент приближался. Наджигитов он уже не рассчитывал, да не это и главное. Главное, что Кощей где-то там, Аксана вот она здесь. А значит, Кощея можно смело госить. без риска навредить любимой. Ну а уж соловьёта он как-нибудь сумеет уговорить пяткой в лоб. Алёша изо всей силы стиснул в руках яйцо, пытаясь раздавить малахитовую скорлупу. Алмазная инкрустация впилась в пальцы, но скорлупа выдержала. "У ты, зараза!" прошипел юноша, повертел головой и приметив в кустах приличных размеров валун, Примостил на нём неподатливый шедевр Фаберже. Валун против этого не возражал до тех пор, пока Лёша не выдернул из-за спины катану. "Сенака, лучше я сам", предложил Валун, разверзнув зубастую пасть. Треугольные зубы заскрежетали по каменному яйцу. "Батя, навались!" замолился Юнаша. Превращение камня в физиономию попаши его не удивило. Если бы не предоперационная суматоха, сразу бы догадался, что далеко они с мамой не уйдут. Ну давай, нажми ещё. Это ж наш козырный туз в рукаве. Пока они пытались выдернуть из рукава свой козырный туз, обменивающиеся стороны вступили на мост и как назло Именно в этот момент из-за облачка на небе выползла луна. Завопил соловей, откидываясь назад. Он никогда не был в Магрибе, не знал, как выглядят африканские колдуны, но то, что дело здесь нечисто, он понял сразу своим недалёким умом, как только лунный свет упал на яичка. Оно тоже было зелёненькое и в алмазных брызгах, как объяснял ему Кощей. Но из-под них торчали перья. И оно шло само, строго по синусоиде, размахивая кинжалом и самозавеногарланя песню.